598. -ое. Гуру. Если постоянно утверждать свою полную власть над теми формами, в которых проявляется дух, то это утверждение обязательно даст какие-то результаты. Если утверждение усилить, результаты усилятся тоже. Если все силы свои приложить, всю волю, все сердце и все желание следствия явными станут, и ему резко. Надо сознательно вступить в владение правами своими, на аппарат свой, на тело и все оболочки. Эти права можно утверждать ежечасно. Против обычного движения совершал Ерофант путь свой. также и ученик идет против того, что обычный, что делают все, очевидность и настоящая ему не преграда, ибо будущее, в котором все достижимо, принадлежит к ему и настоящее служит ему фундаментом для реализации будущих достижений, Мысли себя в настоящем, власть утвердившим над тремя дорогу к достижению ее в будущем себя открывает, не бесплодны, не бесполезны. Не без последствий утверждения эти, ибо утверждается действительность очевидна. Когда Спаситель сказал «Вы Боги», утверждал огненную реальность, хотя обращался к слепцам и рабам тела.